В московской квартире, ключи от которой передала им секретарша генерала Орлова, Лев почувствовал, что будто вернулся в детство. Старый сервант, скромная тахта, ковры на полу и на стенах. Мария тоже рассмеялась. «Я будто к бабушке в Королев приехала. Готова поспорить. Здесь эмалированные чайни голубого цвета с картинкой на боку, желтые цветы». С кухни раздалось ее радостное восклицание. «Я права. Голубой, цветы желтые». «Хорошо, но чайник буду ставить я», — откликнулся Лев. «Врач сказал тебе поменьше нагружать руку. Так что вот тебе карандаши и бумажки. Представь, что это головоломка, где нужно найти похожие детали. Кухню предоставь мне». «Я согласна». Маша опустилась в кресло и провела карандашом по строчкам первого листа. «Только имея в виду, после больничной еды я ужасно голодная, так что постарайся придумать, как сварить из заварки еще и парочку бутербродов, а лучше парочку отбивных, с картошкой, греческим салатом и на десерт тирамису». «Ух!» — расхохотался Лев. «Вы явно на поправку идете!» На кухню он набрал номер Кричко. «Стас, слушай, не в службу, а в дружбу. Можешь курьером поработать, привезти еды из кафешки». Через службу доставки опасаюсь заказывать. Да и тут еще такая закономерность обнаружилась по нашему делу, что тебе будет интересно взглянуть». Голос у напарника был крайне недовольный. «А только это и остается. Второй час эту твою банину, Мурыжу, ни в какую навстречу не соглашается. Заблокировала меня везде». «Мы уже и нового миллионера ей приготовили, гения программирования из Америки. Проездом в россии ищут себе исключительно русскую невесту. Черновца так причесали, будь здоров, чистая америкашка. Шорты, яхта, наивные вопросы про медведя и морозы. Она ни в какую. Да нет, флиртует напропалую, от свидания отказывается. Чует кошка, чье мясо съела». «Тем более двигай сюда, может, Маша даст парочку советов, как женщины, исправит ваши неловкие ухаживания», — предложил Лев. «Обижаешь, я вчера вон какую дамочку очаровал, красавица, умница и состоятельная». В трубке раздалось обиженное сопение. «Это был не ты, а твой воображаемый лабрадор», — напомнил Гуров. «Так что давай, не томи, кушать хочется, одну Марию я не оставлю, нужна твоя помощь». — Сей момент, уже мчу! — откликнулся Станислав, который всегда был рад угоститься шикарным обедом из ресторана, а не дежурным борщом в местной столовой. Через час на столе, покрытом потертой клеенкой, громоздились одноразовые упаковки из пластика. Внутри еще дымились соблазнительным ароматом куски мяса с гарниром из риса. В контейнерах поменьше отсвечивал яркими красками салат. Хотя Мария Гурова к столу не торопилась, она с головой ушла в стопку распечаток, отмечая карандашом все новые совпадения. «Мария, а вам идет образ строгого бухгалтера? Если опостыли театр, считай, запасная профессия уже есть. А я, видимо, пойду в официанты. Кушать подано!» Станислав перекинул полотенце через руку и шутливо поклонился. За обедом разговор мгновенно вернулся к расследованию, ведь от этого зависело, как долго чете Гуровых придется ютиться в чужом жилище. Кричко все еще досадовал на неудачу с Баниной, которая упорно отказывалась от встречи вживую. «Вот, Мария, если бы ты не была замужем за этим ахламоном, ну разве не согласилась бы провести приятный вечер в компании обаятельного миллионера?» «Никаких обязательств, только изысканное вино, ужин от лучшего шеф-повара Москвы и непринужденная беседа». Мария сморщила хорошенький носик. «Нет, не пошла бы». «Да почему?» — возмущению Стаса не было предела. «Слишком уж все сказочно. Я бы заподозрила, что на месте миллионера окажется маньяк или извращенец. Тем более он богат, будет трудно сбежать». «Ведь есть наверняка служба охраны или помощники, которые на него работают». «Ой, ты просто слишком долго живешь с Гуровым». Вот и нахваталась у него этого оперовского скепсиса. За красавцем-миллионером усмотрела маньячину. Мария и Лев, не сговариваясь, фыркнули от искренней обиды Стаса, который так переживал, что его придуманный образ не действует на женщин. Тут же Лев снова стал серьезным. Ладно, самое плохое сейчас, что Банина не идет с тобой на контакт по какой-то причине. С Черновцом отказалась встречаться. Кроме как варианта поймать ее с поличным, у нас нет ничего. Ее любовь к парякам чужим анкетам, закон не нарушает. Надо искать новый подход. Лев повернулся к жене. Что-нибудь интересное было в документах? Угу. Та закивала и ткнула в растрепанную пачку. Я подчеркнула все платежи в ООО «Голд». Что за схема, не разобралась, это, думаю, у тебя лучше получится, Лев. Но точно скажу, все три банковские карты отметились в ООО «Голд». В разные дни, в разное время, но они там все побывали. «Хорошо, одна карта — это банина вторая — это Громов, третья — операция Леонова, правильно?» Станислав попытался продумать версию, которая бы объяснила совпадение. «Возможно, это как раз ресторан, где они были». «Как он называется, Лев?» «Калейдоскоп», — откликнулся тот. Он уже стоял с листами, раскладывая их в разные стопки, то по датам, то по владельцам банковских карт, пытаясь понять, был ли день, когда они все побывали в некой Моуо Голд. Но совпадения не было. Банина проводила операцию по карте еще в начале месяца. Громов как раз в злополучную пятницу во время того самого сумасшедшего дежурства. «Алеонов сделал покупку на пару тысяч почти два месяца назад. Стас, можешь пробить по названию компании адресы чем занимаются?» «Ага». Кричко уткнулся в телефон, а его напарник принялся рисовать хитроумную схему из квадратиков и дат, пытаясь понять, по какому принципу оставляли свои деньги все интересующие его персонажи. «Так, ООО «Голд» — это юридическое название бара «Золотой лев», находится в центре, в трех остановках от станции метро. Кальяны, напитки, вип-комнаты. Что там делала Банина, теперь понятно», — фыркнул Кричко. «Это, считай, ее офис. Приводила туда мужиков, чтобы хорошо подпоить и развести на деньги. Громова туда и притащила. Во сколько он там в пятницу расплачивался?» Маша заглянула в документы. Даже не в пятницу, получается, уже была суббота. В половине второго ночи он закрыл счет на пять тысяч рублей. Пять тысяч — это не два миллиона. Гуров поставил карандаш на квадратик с подписью Громов. Между оплатой половины счета в калейдоскопе и потом платежа в «Золотом льве» других операций по карте у Громова не было. Он внимательно просматривал строчки с набором букв и цифр. Исписание миллиона с карты произошло в час ночи, в промежуток между оплатой счетов в разных заведениях. Надо снова опрашивать персонал ресторана и бара, сколько раз Громов светил свою карту, кто принимал оплату. С того вечера бармен Леонов и пропал, поэтому начнем с Льва, слишком подозрительно такое совпадение. «Лев, а ты можешь понятнее свою схему объяснить?» Коллегу раздражало, что при взгляде на нарисованные крючки, цифры и буквы на бумаге было неясно, как все эти люди связаны между собой. Известно только одно. Сначала Банина и Громов поужинали в калейдоскопе. Потом со счета помощника депутата был переведен миллион на чужой счет, причем с подтверждением операции с помощью пин-кода. А потом Алиса и Игорь продолжили свое свидание в баре «Золотой лев». «Мне нужно срочно в бар». Лев уже натягивал куртку. «Стас, останься здесь на пару часов. Понимаю, что у меня отгул, но официантка меня знает и доверяет, так что опрошу быстро и вернусь. В ресторан уже поедешь ты». Ошеломленный Кричко только успел крикнуть вслед оперативнику. «То есть вот так, да? Обед привез, теперь побудь охранником, а Лев ваяж по барам». Гуров его уже не слышал. Он на ходу тыкал кнопки брелока, чтобы завести свою машину. Он должен еще раз попасть в «Золотой лев» и показать фотографии баниной официантки. Пока еще не поздно и коварная преступница не взялась убирать свидетелей, ведь, возможно, Леонов пропал, потому что обслуживал парочку в тот вечер и увидел что-то лишнее. Допустить исчезновение второго свидетеля нельзя. Телефон в кармане запищал, на экране высветилось сообщение. «Здравствуйте, это Виктория, официантка из «Золотого льва». «У меня есть для вас новости, это срочно. Приезжайте сегодня в бар, я на смене через 10 минут». Опер порадовался, что так предусмотрительно оставил свой телефон девушке в надежде, что появится дополнительная информация, и она появилась. Пускай к пятнице они не успеют найти похищенные миллионы, но расследование идет не так глухо, как ему казалось еще вчера». Преступница оставила следы, а сейчас понимает это и от страха разоблачения залегла на дно. Но скоро начнет делать ошибки, пытаясь исправить ситуацию. Настала ее очередь пропускать удар за ударом и ложиться на пол ринга. Хотя, конечно, хрупкая банина в огромных очках совсем не похожа на боксера. Но ее игра с операми напоминала Гурову сейчас, именно спортивную схватку. Возле бара все парковочные места уже были заняты, несмотря на будний день и только-только начавшийся вечер. Лев сделал круг вдоль здания, выискивая место для парковки. Но нашел лишь узкий пятачок в темном дворе, торопливо свернул за угол, прошел мимо служебного входа и, наконец, оказался у вывески со светящимся желтым силуэтом льва. Внутри стоял непривычный шум. На фоне тихой музыки из-за штор приватных кабинок неслись недовольные голоса. Несколько мужчин стояли у барной стойки, громко высказывая недовольство обслуживанием. Тот самый худощавый паренек-кальянщик, которого опер запомнил с прошлого раза, не реагировал никак на вопросы. С насупленными бровями он мешал коктейли в бокалах, звеня бутылками. Лев протиснулся поближе к стойке. «Добрый вечер. Можешь позвать Викторию? Это срочно». Парнишку вдруг перекосило, он со звоном шлепнул бокал на поднос, так что во все стороны полетели брызги от напитка. «Не могу, всем срочно, а я тут один, и ее нет, она обещала прийти пораньше, и все идет, идет, идет, меня тут сожрут сейчас». Он ткнул пальцем вынемевших от его хамства клиентов. «Вики нет, и телефон выключила, я вообще кальянщик, а не бармен, не официант, это не моя работа». С каждым предложением он впечатывал готовые напитки на круглый поднос, заливая его все больше. Посетители принялись кричать на измученного парня. — Ты что себе позволяешь? Сейчас тебя уволят! — Где начальство? Почему все так медленно? — Ах ты, щенок! Да ты знаешь, кто я такой! Пасть свою захлопни, или без зубов останешься! — Да пошли вы! — взревел мальчишка и сорвал с себя бейджик. — Все, я увольняюсь! Невозможно работать в таких условиях за троих человек. Он круто развернулся и исчез за дверьми кухни, оставив недоумевающих и возмущенных клиентов у барной стойки. Льву теперь пришлось пробираться обратно к выходу через все увеличивающуюся толпу. Остальные посетители, девушки в ярких вызывающих нарядах, тоже стали выходить на общий пятачок перед баром, пытаясь понять, почему не возвращаются их кавалеры. По пути к авто... Опер набирал раз за разом номер Виктории, только в трубке отвечал лишь механический голос робота, что телефон девушки отключен. Он едва свернул за угол, как стоящая в паре десятков метров неприметная серая иномарка вдруг завыла и засияла стоп-сигналами. Лев внимательно присмотрелся, что случилось. Никто не задевал автомобиль и даже не проходил мимо. Мотор взревел, машина сорвалась с места, понеслась прямо на оперативника, так что тот еле успел отскочить в сторону. Лихач пролетел в проезд между домами и выскочил на проспект, его стоп-сигналы по-прежнему мигали, словно дискотечные огни. Оперативник, повинуясь интуитивному импульсу, кинулся к своей машине и бросился в погоню. Почему водитель не остановится и не отключит сломанные красные фонари? Наоборот, все стремительнее набирает скорость. Это подозрение он даже не успел осознать, как уже мчался в потоке автомобилей по городским улицам, следуя за красными маяками впереди. Водитель за рулем серой иномарки вел себя на дороге жестко, подрезал машины, прыгал из ряда в ряд. Лев стремительно сокращал расстояние. Вот он оказался почти через две машины от лихача, как тот ударил по газам, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Зацепил правым боком пожилую женщину, отчего она упала неловко на бок и нырнул в темную арку между домами. Льву пришлось проделать такой же маневр. Он осторожно объехал лежащую старушку, к которой уже бежали со всех сторон люди на помощь. Одной рукой оперативник, почти не глядя на экран, выбрал номер Кричко. Лишь только гудки прервал голос напарника, рявкнул. «Немедленно в перехват, серая иномарка, номера залеплены грязью, работают стоп-сигналы, немедленно всем постам ГИБДД в перехват приметы, мигающий стоп-сигнал, я на хвосте!» И бросил трубку. Красные огоньки, задевая бока припаркованных авто, снова выскочили на широкую дорогу, чуть не сбив теперь женщину с коляской. В машине льва пришлось забираться на детскую площадку и объезжать парковку, чтобы не разнести до конца поврежденные автомобили». Воздух наполнился криками женщины и плачем ребенка, воем сигналок ободранных авто. Водитель иномарки не обращал внимания ни на кого. Он свернул вдруг на темную дорогу, которая шла вдоль стройщихся зданий. Красные точки запрыгали по ямам и провалам подъездного пути, разбитого колесами груженных КамАЗов. Лучи фар авто Гурова разрезали темноту, выхватывая капот грязной машиной. Она мелькнула вдалеке, и вдруг красные точки стали увеличиваться, превращаясь в огоньки. Лев резко нажал на тормоз, избегая столкновения. Остановил машину и выскочил наружу. В руках лежала бита, которую он всегда держал под пассажирским сиденьем на всякий случай. Служебный пистолет оперативник не носил каждый день, лишь во время запланированных операций по захвату преступника. Здесь же неизвестно, кто за рулем и почему позволяет себе такие лихие маневры, сгодится любое оружие. Серое авто еще медленно двигалось, когда со стороны водителя распахнулась дверь. Черная фигура скатилась кубарем на землю, тотчас же вскочила на ноги и бросилась бежать в щель ограждения перед въездом на территорию. Гуров бросился следом, но тут же замедлился. Строительная площадка не освещена, и он сейчас в опасности. «Водитель может швырнуть в него кирпичом или арматурой». Вдалеке залаяла собака, оповещая, что тоже почуяла незнакомца. Сквозь собачье звонкое тявканье опер вдруг расслышал крики и стук, исходящие от серого авто. Он кинулся назад, распахнул крышку багажника и посветил телефоном. На дне сжалась окровавленная девушка, которая свернулась в комочек в ужасе, сжимая в руках какие-то оборванные провода. Он узнал в ней официантку Викторию из бара. «Вика, это я, Гуров, оперативник. Слышите меня?» Та вскрикнула и попыталась подняться. «Помогите, помогите мне! Меня похитили! Я... я вырвала провода от фар! Я кричала и стучала! Помогите, прошу вас! Мне надо в больницу!» У девушки была истерика. Лицо, светлое пальто, руки — все было измазано в крови, которая продолжала капать из раны на голове. «Держите руку, все, вы вне опасности. Тот, кто вас похитил, сбежал. Давайте переберемся в мою машину. Я отвезу вас в больницу, только вызову полицию». Вдруг собака залаяла совсем рядом, по машине и окровавленной девушке скользнул луч фонаря. Сторож территории, невысокий седой пенсионер, подслеповато щурился, грозя в воздухе кулаком. «А ну, не трогай девчонку, ират Я ГБР вызвал!» «Сейчас крутят тебя в три секунды! Устроили тут! Залезли, куда не просят!» Лев подхватил девушку и помог выбраться из машины. «Я есть полиция, оперуполномоченный Гуров. Есть у вас вода, бинт, чтобы рану промыть. Полицию еще вызывайте. У вас на территории преступник. Сбежал из машины». Дед тохнул и кинулся в глубину охраняемой стройки, где у него стоял вагончик бытовкой Уже через пару минут он приволок чистую наволочку и пятилитровую бутылку с водой. На двух машинах подлетел наряд частной охраны. Крепкие парни с автоматами и шокерами. Они по приказу опера бросились на проверку территории. Сторож суетился рядом, поливая водой красную от крови тряпку. — А у меня пес как сорвался лайт, и бегом туда, к яме, я за ним. Только успел увидеть, что кто-то через забор перемахнул на другую сторону и бежать. «А если б знал, спустил бы собаку на поганца. Бегать-то я уже не мастак, стар для такого». «Вы успели рассмотреть, как выглядел сбежавший, рост, фигуру или лицо?» Сторож виновато и развел руками. «Да мне уже шестьдесят лет с гаком, зрение совсем упало, росточка он небольшого, не такой крепкий, как вы». «Ладно», — Гуров сунул ему визитку. Я отвезу девушку в ближайшую больницу, чтобы не ждать скорую. Отдайте полиции мои данные, пускай свяжутся. К машине никого, кроме полиции, не подпускайте, даже ГБР. Есть товарищ полицейский? Не беспокойтесь, сторожить я умею». Старик свистом подозвал заливающегося лаем пса и вытянулся в струнку у серого автомобиля. Гуров завел машину и кинул взгляд через плечо, не отрывая глаз от зеркала заднего вида. Сейчас в больницу, там врач скажет, что дальше. Но тебя точно оставят в стационаре на несколько дней. Рана неглубокая, хотя придется потерпеть, будут накладывать швы. Я оставлю тебя там, договорюсь об охране как свидетеля. Не переживай, больше он тебя не тронет. Она... Откликнулась с заднего сиденья Вика, которая теперь затихла, лишь морщилась от боли при каждом движении. эта женщина была? Ты успела рассмотреть лицо или приметы? Обрадовался Гуров. Виктория прикрыла глаза, откинулась назад на сиденье от накатывающей дурноты при качке авто на ямках, но смогла говорить дальше. «Я же почти дошла до работы. Даже кальянчику нашему написала, что подхожу. Вам написала, пока ехала в метро. Мне оставалось пройти буквально вдоль дома. Я всегда перебегаю через дорогу. Там совсем небольшой поток машин. И иду через двор. Так быстрее. Уже несколько лет там хожу». Помню удар по голове и темнота, но когда я падала назад, то рукой задела волосы. Длинные волосы ниже плеч, поэтому я думаю, что это женщина. Хотя у мужчины ведь тоже могут быть длинные волосы. Ох!» Вика сжала виски ладонями. Мысли расползаются во все стороны. Простите, я когда очнулась, даже не поняла, что я в багажнике. Просто начала колотить руками по всему подряд. Было так тесно, какой-то ящик. Я ведь даже на несколько секунд подумала, что умерла, и меня положили в гроб. Начала кричать, стучать, чтобы меня спасли, не закапывали. Разбила что-то пластиковое, почувствовала что-то, похожее на провода, и дернула со всей силой. Это и были провода, вы замкнули стоп-сигналы, и они начали без остановки мигать. Это помогло. Я обратил внимание и кинулся за странной машиной. Если бы не эти мигающие фонари, то даже внимания не обратил бы на отъезжающее авто». «Вы молодец, вы очень смелая девушка. Не растерялись и сопротивлялись до конца. Вы сами себя спасли». «Я думала, что я в гробу, что меня несут закапывать в могилу. Я думала, что меня хоронят заживо по какой-то жуткой ошибке». Захихикала нервно Вика и тут же вскрикнула от своей реакции. «Простите, простите, это ужасно. Я не знаю, почему я смеюсь и не могу остановиться». «Ничего», — успокоил Йогуров. «Это нервная реакция». «Я тоже до сих пор на взводе, хотя я оперативник и взрослый мужчина. К такому ужасу невозможно привыкнуть. Сейчас приедем в больницу, попросите врача сделать укол успокоительного, и станет легче». Девушка вдруг резко выпрямилась, вцепилась пальцами в кресло водителя, чтобы удержаться в ровном положении. «Нет, в бар, сворачивайте здесь направо, и через десять минут будем у Золотого Льва». Лев Иванович нахмурился. «Виктория, ты не сможешь в таком состоянии работать». Она его оборвала. «Это не из-за работы. Вы должны сами увидеть, что я нашла». Авто Гурова свернуло в указанную ею сторону, оказалась на оживленном перекрестке. Проскочила в короткую улицу со знаком «Тупик». Вика, не открывая глаз, скомандовала. «Езжайте по двору. Там есть выезд на другую дорогу, и оттуда сразу попадете в двор, где...» Она осеклась на полуслове, не в силах проговорить тот кошмар, что сегодня приключился с ней. Она заговорила снова, как только оперативник снизил скорость и начал искать место для парковки поближе к входу, чтобы ослабевшая от потери крови Виктория смогла пройти эти несколько метров. — С Андреем она сделала то же самое, вы так и не узнали? Лев отрицательно покачал головой, ему тяжело было признавать, что преступница настолько хитра, что до сих пор опытному оперу не удалось ее остановить или найти доказательства прошлых преступлений. Даже связь между Леоновым и Баниной, их знакомство или общение, они не обнаружили. Хотя он сам понимал, что после исчезновения в «Золотом льве двух миллионов» Стали пропадать его сотрудники, которые просто, может быть, не поняли, что на их глазах произошло преступление. Виктория с трудом выбралась из машины и, опираясь всем телом на руку спутника, пошла к знакомой вывеске. «Я должна помочь Андрею. Знаете, вчера это поняла, когда нашла его тайник, а сейчас, когда почти побывала на том свете, поняла, что обязана ему помочь». «Как бы он меня не обидел, но он хороший парень, Андрей имеет право на спасение, мы должны ему помочь». Опер предложил. «Расскажите мне все, все подозрения, мысли, все, что приходит в голову, все важно, любая мелочь. Вы сейчас увидите все сами. После вашего визита я ездила на квартиру к Андрею и убедилась, что он не появлялся дома с того сумасшедшего дня, с пятницы прошлой недели». За дверью мяукала кошка от голода. Хорошо, хозяйка квартиры согласилась открыть дверь и дать мне забрать животное. Андрей завел ее, когда приехал в столицу, и считал своим талисманом. Рыжая кошка. Он говорил, что она золотая, и поэтому судьба привела его в Золотой Лев, где он нашел любимую работу, себя. Андрей никогда не бросил бы кошку на верную смерть. У нее не было запаса корма и воды. То есть я хочу сказать, что он не собирался уезжать или уходить надолго. «Просто ушел, как обычно, на рабочую смену до утра, а потом еще было одно». Виктория остановилась уже перед самой вывеской. «Я нашла это на прошлой смене и думаю, что это принадлежит Андрею, его тайна, которую он скрывал от меня. Я боюсь, что она и стала причиной его исчезновения, а потом...» Девушка впилась пальцами в руку своего спутника. «Я не могу поверить, что с ним случился тот же кошмар, что и со мной». «Но, кажется, повезло только мне, Андрей... его убили...» Последнее слово прозвучало как полувопрос-полуутверждение. Лев в ответ молчал, он знал, что шанс есть всегда. Свидетели и пострадавших находили живыми через месяцы после похищения, но это скорее исключение, чем правило. Преступница явно нервничала, нападая то на семью оперативника, то на свидетелей. Вот только непродуманные действия оканчивались неудачей для нее. Хотя давать ложную надежду девушке было бы несправедливо. Ее бывший парень неожиданно пропал, а она сама уже провела расследование и убедилась, что исчезновение не было продуманным и подготовленным его решением. Андрей Леонов не собирался менять свою жизнь, но кто-то решил за него сделать это. На входе их ожидал абсолютно пустой зал. Все посетители покинули заведение, так и не дождавшись своих заказов. От отчаявшегося кальянщика остался лишь бейджик на барной стойке, а по залу бродила растерянная блондинка, высокая, чуть за сорок, с резкими чертами лица под ярким макияжем. При виде Виктории Льва она вскинулась в злобном крике. «Какого черта, Вика? Где все?» «Мне позвонила повар, что люди уходят из заведения!» «Вы что творите? Хотите остаться без премии в этом месяце? Ты где была?» Девушка шагнула под свет светильников, и женщина ахнула. «Что с тобой? Тебя избили? Как ты теперь будешь работать? Что за кошмар происходит? То Андрей пропал, то тебя избили. Это кто с тобой?» Вика не обращала на ее крики внимания. Она вытащила из-за двери в кухню швабру и подошла к стене, в которую упирался торец барной стойки. «Я просто хотела убрать паутину со стены и случайно ударила слишком сильно шваброй по панели». Вика с силой стукнула щетинистой частью по деревянной панели с имитацией природного мрамора. Женщина, которая, как догадался Опер, была владелицей бара, вскрикнула возмущенно. «Ты что делаешь? Ты зачем все ломаешь?» Виктория была невозмутима. Она попыталась встать на высокий барный стул, но покачнулась от резкого движения. Ткнула вверх своим орудием. «Там что-то лежит. Это тайник Андрея. Бар — его рабочее место, куда никому нельзя было заходить без его ведома. Посмотрите сами, я не смогу забраться наверх, голова кружится». Лев бережно усадил девушку на второй стул, сам легко вскочил на опору, просунул руку между обрешеткой из досок, к которой крепились декоративные панели. В небольшой нише он охватил тяжелую коробочку из пластика и спрыгнул вниз. В его руке лежал портативный банковский терминал для расчета банковскими картами. Хозяйка бара после шока неожиданно взорвалась в крики. — Что происходит, Вика? Какого черта? Да я вышвырну тебя на улицу, и ты знаешь, что такую работу больше нигде не найдешь. Девушка медленно повернула голову в ее сторону и процедила сквозь зубы. — Я чуть не погибла полчаса назад, и этот оперативник меня спас. От кивка головой в сторону Гурова она сморщилась из-за боли, пронзающей голову. «Андрея, скорее всего, нет в живых, поэтому расскажите ему все. Вы знаете, о чем. Или это сделаю я?» «Ты, ты, ах ты дрянь! Я еще жалела тебя, терпела твои слезы и истерики, разрешала отгулы брать, а ты...» Женщина хватала воздух ртом от возмущения. «Алла Юрьевна...» У Вики задрожали губы. «Вы что, не слышите меня? Меня похитили, пытались убить. Андрей пропал. Вы должны все рассказать этому человеку, ведь следующий можете быть вы. Меня ударили по голове, бросили в багажник автомобиля и везли на стройку, чтобы убить. Мне дороже моя жизнь, жизнь Андрея, чем ваша зарплата. Пускай я буду в три раза меньше зарабатывать, но молчать не буду, это опасно». «Замолчи, тише!» Алла в ужасе заметалась у бара, шипя на официантку. «Тише, не кричи. Мы сможем с тобой договориться. Я заплачу тебе и помогу найти другую работу. Замолчи, прошу тебя». Гуров не мог не вмешаться. Он понимал, что женщины что-то скрывают, и хозяйка бара «Золотой Лев» готова сейчас на все, чтобы заткнуть рот своей работницы. Он встал между спорящими. «Послушайте, Алла, меня зовут Лев Гуров, оперуполномоченный по уголовным делам особой важности». «Один из ваших сотрудников пропал, на вторую совершили нападение. И вы, видимо, догадываетесь, с чем это может быть связано. Преступник не пойман. Я прошу вас, никаких протоколов не будет. Сейчас предлагаю вам неофициальный разговор, честный и откровенный. Здесь, в вашем баре, а не в отделе уголовного розыска. Мне важно разобраться, что произошло, как нам найти преступника. Обещаю, что если даже тут происходит что-то незаконное то я помогу вам минимизировать ваши проблемы, но взамен я хочу сотрудничества, честные и откровенные ответы на мои вопросы». От его слов Алла, напряженная, как струна, с прямой спиной и задранным вверх подбородком, вдруг обмякла. Она прошла за бар, нашла пустой стакан, плеснула туда жидкости янтарного цвета из пузатой бутылки. «Отпусти повара, закрой все и возьми аптечку на кухне». Приказы посыпались на официантку. Алла вытащила из-за ряда ярких бутылок потрепанную пухлую тетрадку. «Виктория, может, подождешь в моей машине? Я отвезу тебя все-таки в больницу», — предложил Гуров. Девушка испуганно отшатнулась. «Я не выйду одна на улицу. Я прилягу пока в подсобке. Там есть кресло». Когда затихли шаги Вики в помещении, хозяйка золотого льва кивком пригласила опера в ближайшую приватную кабинку. Там она вытянулась на низком диванчике, стакан с бутылкой поставила на столик, перед этим сделав пару больших глотков. От выпитого ее глаза сделались маслянистыми, высокомерная гримаса на лице стала мягче, но от льва не укрылось, что даже при приглушенном свете бра, под слоем косметики, проступали глубокие борозды на лице. Такие складки он и раньше видел у пьющих людей, либо у тех, кто пережил тяжелые времена в своей жизни. Алла до сих пор не выпускала из рук тетрадь. Женщина пытливо взглянула на него, взгляд был колючим, пробирающим до самого нутра. В Турции бывали? Нет. Лев недовольно покосился на телефон. Тот разрывался от сообщений, а хозяйка бара решила вести тут светские разговоры о путешествиях. Мелькнуло сообщение от Кричко. «Все в порядке. Звонили из дежурки. Серую иномарку забрали в лабораторию на экспертизу». На территории стройплощадки нашли парик брюнетки. С Марией все хорошо, прилегла отдохнуть. С баниной никаких продвижений, даже не отвечает на сообщения и не выходит в приложение. Жду от тебя новостей». Алла не замечала раздраженного взгляда сотрудника уголовного розыска. Лицо ее скривилось, как будто женщина увидела что-то неприятное. «А я там проработала шесть лет, заработала вот на это все». Женщина махнула рукой, и лев понял, что она сильно захмелела с двух бокалов. Работала в клубе, консуматоршей. По удивленному взгляду оперативника было видно, что тот не понимает, о чем идет речь, и с пьяной ухмылкой пояснила. «Девушка в баре знакомится с мужчинами, они ее угощают напитками. Цены в таких барах, как правило, прилично выше средних. Консуматорша получает процент от суммы заказанной выпивки». Тем более бармены ей льют в стакан подкрашенную водичку, а не алкоголь, чтобы не опьянело быстро. Чем больше мужиков развела за ночь на покупку коктейлей, тем больше заработала. Когда я вернулась на родину, то открыла этот бар на заработанные деньги. Через полгода стало понятно, что мы работаем в минус, поэтому я стала искать на сайтах знакомств девчонок и предлагать им работать за процент от заказанных кавалерами напитков. За месяц выручка выросла в десять раз, Обустроили тут эти закрытые кабинки, завели кальяны, набрала надежный персонал, который прекрасно понимал, что происходит, но молчал в тряпочку за хорошую зарплату. Мои бармены, официантка, кальянщик получают зарплату, о которой многие только мечтают. Я плачу им за молчание, за конфиденциальность. Гости бывают разные, чаще всего люди семейные, в сопровождении юных симпатичных девушек. «Любовницы, содержантки, эскортницы, называйте их как хотите. Каждый вечер персонал записывает в эту тетрадь суммы заказа по каждой конкретной девочке. Я отдаю им процент от заказа». Алла хмыкнула. «Некоторые по три-пять мужчин успевают обработать за одну ночь. Где они их берут, не мое дело. Как они их уговаривают, мне тоже все равно. Что происходит в привате за шторами, никого не касается. Меня волнует только сумма их заказов». Женщина расхохоталась пьяной. Ни один не пожаловался. Ни разу никто из мужчин не пришел со скандалом, что его обобрали или развели. Они и не придут, ведь все уважаемые, взрослые, любящие отцы и мужья, разве такие признаются, что провели вечер, спаивая юную шлюшку? Она наткнулась размытым взглядом на Гурова. «Ну и что, скажет наш полицейский, это противозаконно?» Лев неопределенно пожал плечами. На заведение уголовного дела такое точно не потянет. Алла вдруг наклонилась вперед, чуть не упав с дивана. Она уже еле держалась, совсем опьянев от содержимого стремительно пустеющей бутылки. «Найди, кто нападает на моих людей, а?» Она погрозила в пустоту кулаком. «Я ведь всю жизнь сюда грохнула, в этот чертов бар! Кто это все устроил, а?» Алла встала и, шатаясь, пошла отдергивать занавеси на пустых приватных кабинках. «Конкуренты? Или какая-то обиженная девка, которой все мало? Или эти импотентишки, которые думают, что могут купить любую, а? Кто тут все разломал? Кто разогнал мой персонал? Кто разрушил мой бизнес?» Женщина, спотыкаясь, добралась до бара. Ухватила новую бутылку и приложилась теперь с горла. Грохнула бутылкой по бару и застонала. «Нет, нет, только не бар. Я слишком старая, чтобы снова работать. В Турции меня нигде не возьмут». «Черт, что делать? Что мне делать? Вика, Андрей, да где вы все?» Лев понял, что Алла потеряла связь с реальностью, но показал ей фото баниной в разных обличьях и слабой надежды, что та опознает девушку. «Вот такая девушка у вас работала, консуматоршей?» Алла следила взглядом за мелькающими фотографиями, скривила губы. «Нет, я бы такую не взяла никогда. Сразу видно, что хитрая тварь». Такая себе только в карман работает. Клиентов всеми способами будет разводить и шантажировать. Мне зачем такая дрянь под боком? Мои девочки простенькие, свеженькие. Я им советую, как краситься, как одеваться, как клиента умаслить, как учительница им. Они меня благодарят потом денежками. Женщина изобразила пересчет купюры захихикала Отвернулась к бару, чтобы найти себе новую бутылку. В дверях показалась Вика, шепотом предложила. «Забирайте тетрадь. Поехали». На улице в темноте она испуганно прижалась к оперу. От пережитого ужаса на нее накатила волна паники, но девушка быстро пришла в себя. «Не переживайте, Алла теперь до утра будет пить. У нее проблемы с алкоголем. Ни капли в рот не берет, иначе остановиться не сможет. Вот сегодня не выдержала, сорвалась. До утра будет пить. Она хорошая, хоть и кажется, что за деньги готова любого продать». Она очень мне помогла. Когда Андрей меня бросил, разрешила в другую смену работать. Дома отсидеться, проплакаться. Сама со мной разговаривала, утешала. Она и правда нашим работницам как мамка. Посоветует, поможет. Даже на свадьбу ее звали пару раз. Не все тут девушки легкого поведения. Кому-то деньги быстрые нужны. Кто-то погулять просто любит. А это вроде и не проституция». Лев завел машину и покатил по ставшим знакомыми улицам в сторону больницы, где лежал Громов. На заднем сиденье Виктория ерзала от нетерпения, страшный для нее вопрос все же прозвучал. «Вы как думаете, с Андреем что-то произошло из-за этого терминала? Ведь недаром он его прятал в стене?» «Я не знаю», — честно признался Гуров. Мы его включим, и специалист проверит, что с ним делал Андрей. Ведь я так понимаю, что в основном гостей рассчитывала ты. Да, в тетради всегда есть отметка, кто рассчитывал заказ, чтобы если выйдет какая-то заминка, можно было вспомнить детали. Ну и Алла мне доплачивала за хорошие заказы, от официанта тоже многое зависит. Надо уметь красиво рассказать про простенький коктейль, чтобы клиент был уверен, что оплачивает дорогой напиток. «Андрей брал иногда в обслуживание заказы, но очень редко и буквально один стол. У него в баре всегда много возни, основной доход от напитков, это вы уже поняли». Андрей не говорил, почему стал тоже работать официантом. У Вики снова задрожали губы. «Мы не разговаривали с ним, так только по работе». Гуров вспомнил об операции по карте два месяца назад. «Странно, что мог оплачивать Леонов в баре, в котором работал сам?» Он припарковал машину и помог девушке выйти, предложил руку, чтобы довести шатающуюся Викторию до входа, где стояли машины скорой помощи. «Скажи, ты не вспомнишь, пару месяцев назад Андрей оплатил небольшой счет в баре «Золотой лев», почему-то со своей банковской картой? Он приходил с девушкой в бар? «Да, я помню». На белом, как простыня, лице девушки горели черные глаза. Живой блеск не могли погасить ни ранения, ни пережитый ужас. В кабинке начал кричать клиент, он почему-то был недоволен принесенным счетом. Как раз это был тот случай, когда Андрей сам принимал заказ. Я спросила, нужна ли ему помощь, но он дернулся и сам оплатил своей картой заказ клиента, потому что тот разозлился и ушел прямо на наших глазах. Андрей сказал, что не надо его останавливать потому что он сам напутал с напитками, хотя он опытный бармен и с закрытыми глазами может сделать любой коктейль. Вика пожала плечами, ее трясло от холода и слабости. В любом случае это было странно, только он очень закрытый человек, себе на уме. Я пойду, голова сильно кружится, стоять тяжело. Хорошо, завтра тебя навестит следователь и запишут все показания по поводу сегодняшнего нападения. Девушка шагнула в приоткрытую дверь. «Дальше я сама. Лучше ищите, кто напал на меня». Лев Иванович проводил взглядом тонкую фигурку. Перед тем, как исчезнуть в глубине приемного отделения скорой помощи, девушка обернулась назад, в глазах стояли слезы. «Помогите Андрею, он в беде». Оперативник кивнул в ответ, давая обещание. Столько надежды и боли было в глазах девушки, что он не смог удержать свой кивок.